СМЕРТЬ деистам. Сюда! Отряд под водительством 13-го продвигается все дальше по коридору. Благодаря поисковым феромонам они обнаруживают тайный проход, ведущий к логову деистов. Оно расположено на 45-м подземном уровне. Довольно приподнять дернину-гребницу, и они уже внутри. Солдаты, держа челюсти наготове, осторожно продвигаются по проходу. Те из них, у кого глаза обладают инфракрасным видением, различают причудливые рисунки на стенах. С помощью челюстей муравьи испещрили все не только кругами, но и настоящими фресками. Здесь видны круги, убивающие муравьев. Там – круги, вскармливающие муравьев. Дальше – круги, общающиеся с муравьями. Везде и всюду боги в действии. Продвинувшись чуть вперед – Карательный отряд натыкается на первую систему безопасности, большущую голову муравья превратника во весь проход. Почуяв запах солдат, превратник начинает вращать похожими на резаки челюстями, испуская феромоны тревоги. То, что дыистам удалось обратить в свою веру столь необычных муравьев из касты привратников, свидетельствует об их потрясающих возможностях. Под сокрушительными ударами мирян живая броня в конце концов поддается. За широченным лбом привратника открывается дымящийся туннель. Воины проникают в него. Деист-стрелок, случайно оказавшийся у них на пути, подходит ближе и открывает огонь, но его уничтожают до того, как он успевает задеть кого-либо из солдат. В предсмертной агонии деист корчится и размахивает лапами, силясь вытянуть их в стороны. Вдруг он съеживается, застывает в форме шестиконечного креста, и из последних сил, что есть мочи, изрекает «Пальцы наши боги!» Энциклопедия Парадокс Эпименида Уже сама по себе фраза «эта фраза ложь» заключает в себе парадокс Эпименида. Так какая же фраза ложь? Эта фраза. Утверждая, что она ложь, я говорю правду. Значит, она не ложь, а стала быть, правда. Эта фраза отсылает нас к ее обратному отражению. И так до бесконечности. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Побег через канализацию. Они продвигались в кромешной тьме. Кругом воняло, было скользко, дорогу они не знали, потому как прежде никогда сюда не спускались. А что это за штуковина, мягкая и теплая, до которой она дотронулась указательным пальцем? Фекалии? Плесень? Какая-нибудь зверушка? Растение? Какая-то живность? Чуть дальше торчит что-то острое, а тут что-то круглое и влажное. На полу что-то волосатое, шероховатое, липкое. Осязание у нее пока еще обострилось не настолько, чтобы с точностью определять на ощупь предметы, к которым она прикасалась. Стараясь приободриться, Жюли невольно принялась тихонько напевать «Зеленая мышка бежала по травке». И вдруг заметила, что благодаря реверберации ее голоса она может более или менее точно ориентироваться в окружающем пространстве, так что слух и голос с компенсировали ей недостаточно развитое осязание. Она заметила, что лучше видит в темноте, когда закрывает глаза». По сути, она превратилась в летучую мышь, которая чувствует объем окружающих предметов в пещере с помощью издаваемых и принимаемых ею звуковых сигналов. Чем выше звуки, тем отчетливее она ощущала обстановку, в которой они оказались, и препятствия, которые возникали перед ними. Энциклопедия. Школа сна. «25 лет жизни мы проводим во сне» и все еще не научились управлять им в количественно-качественном отношении. Настоящий глубокий сон, помогающий нам восстанавливать силы, продолжается всего лишь час еженощно, и он делится на маленькие промежутки по 15 минут каждый, которые, подобно припеву в песне, повторяются через каждые полтора часа. Некоторые люди иногда спят по 10 часов кряду, не погружаясь в глубокий сон, и просыпаются они совершенно разбитыми, Зато, если бы нам удавалось быстро погружать себя в глубокий сон, мы могли бы спать по часу в день, успевая за это время полностью восстановить свои силы. Так как же применить это на практике? Необходимо точно определить свои циклы сна. Для этого достаточно, например, установить с точностью до минуты, когда на вас накатывает усталость. Такое обычно происходит около 6 вечера. Памятуя о том, что она будет одолевать вас через каждые полтора часа, Если же приступ усталости одолеет вас, к примеру, в 6 часов 36 минут, следующие приступы, соответственно, будут повторяться у вас в 8 часов 6 минут, 9 часов 36 минут, 11 часов 6 минут и так дальше. Это и есть точное время, когда у вас наступает период глубокого сна. Если лечь спать в точно указанное время и проснуться через 3 часа, В случае надобности по будильнику, можно понемногу приучить свой мозг к тому, чтобы он сокращал время сна до самой главной его фазы. Таким образом, вы научитесь за довольно короткий промежуток времени полностью восстанавливать свои силы и просыпаться в прекрасной форме. Когда-нибудь искусство управлять сном непременно будут обучать наших детей в школе. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Культ мертвецов Солдаты медленно продвигаются по проходам, ведущим к логову деистов. Вырезанных на стенах кругов становится все больше. Кругов таинственных, жутковатых. Отряд проникает в просторную камеру, сплошь уставленную причудливыми изваяниями, выпотрошенными телами муравьев, застывших в боевых позах. 13-й с отрядом отступает. Какая мерзость, все эти выставленные на показ трупы. Солдаты знают, что деисты предпочитают хранить у себя останки своих усопших в память об их прежней жизни. У них даже есть тому маловразумительное объяснение. Мертвецы должны возвращаться на землю. От трупов надо бы избавляться. В камере воняет алииновой кислотой. Для любого чувствительного муравья этот запах органического разложения просто невыносим. «Воины с ужасом взирают на эти неподвижные изваяния, которые словно дразнят их, хотя в них нет ни капли жизни». «Может, в этом и таится великая сила дэистов? Они становятся сильнее после смерти, а не при жизни?» – размышляет Тринадцатый. «Сто третья принцесса сказывала десятому, будто пальцы ведут отсчет своей цивилизации с той поры, когда они перестали выбрасывать своих мертвецов на свалку». «Что ж, логично». Если придаешь значение трупам, стало быть, веришь в жизнь после смерти и, соответственно, мечтаешь попасть в рай. Хранить мертвецов, вместо того, чтобы отправлять их на свалку, дело куда более пристойное, чем кажется. «Кладбище – и изобретение пальцев», – рассуждает про себя Тринадцатый, созерцая это скопище застывших изваяний. «Солдаты в ярости крушат полые тела, топчут когтистыми лапами сохшиеся усики, Раскалывают пустые черепа, разбрасывают обломки грудных клеток. Панцири трещат точно стекло, только не так звонко. После того, как камера расчищена, там остается лишь груда разрозненных никчемных остатков. Воинам кажется, будто они сразились со слишком уж слабым врагом. Они бросаются в поперечный проход и, наконец, попадают в просторное помещение, где сборище муравьев с поднятыми усиками внимает одному из них, Взгромоздившемуся на какое-то возвышение. Должно быть, это и есть зал пророчеств, про который докладывали лазутчики. По счастью, обонятельные сигналы тревоги, посланные сперва муравьем привратником а следом за ним тем стрелком, сюда так и не дошли. Должно быть, феромональные испарения плохо распространяются в здешних запутанных проходах от того, что тут полно всяких закоулков. Солдаты незаметно проникают в зал и смешиваются со слушателями. В роли проповедника выступает 23-й, которого все деисты называют пророком. Он вещает, что высоко-высоко над их усиками живут гигантские пальцы, которые наблюдают за деяниями муравьев и посылают им испытания, дабы заставить их идти вперед. Это уже чересчур. 13-й посылает сигнал. «Смерть всем этим рехнувшимся дыистам". Погоня продолжается. В канализации незатейливая песенка уже слабо утешает Жюли. Вдруг до них донесся чуть слышный топоток, и затем замелькали какие-то красные точки — крысиные глаза. После черных крыс, Нати вам, настоящие крысы, и, наверное, новая стычка. Эти твари хоть и значительно меньше, зато их не счесть. Жюли сжалась в комок и припала к Давиду. Мне страшно. Давид, широко размахивая палкой, отогнал тварей, а нескольких прикончил, походя. Они решили воспользоваться заминкой и перевести дух, но тут услышали новый шум. «На сей раз это, похоже, не крысы». По туннелю метались лучи фонарей. Давид велел девушке падать на живот. «Кажется, там что-то шевельнулось», — послышался мужской голос. «Они идут прямо к нам, у нас нет другого выхода» шепнул Давид. Он толкнул Жюли в воду и последовал за ней. «По-моему, там что-то плеснуло раза два», снова послышался низкий голос. Вдоль края канала по воде зашлепались сапоги. Полицейские светили фонариками прямо у них над головой. Давид с Жюли едва успели нырнуть в грязную жижу. Давид окунул голову Жюли поглубже. Девушка инстинктивно задержала дыхание. За этот день она определенно познала все». Она снова стала задыхаться, а тут еще ей по лицу полоснул крысиный хвост. Почем ей было знать, что крысы умеют плавать под водой? Она невольно открыла глаза и увидела два кружка света, выхватившие из темноты всякое дерьмо прямо у них перед носом. Полицейские замерли и направили лучи фонариков чуть дальше, освещая плававшие в воде фекалии. «Подождем немного. Если они нырнули, то вот-вот должны вынырнуть, чтобы набрать воздуха» сказал кто-то из преследователей. Давид тоже открыл глаза под водой. Он показал Жюли, как можно дышать, высунув на поверхность один только нос. К счастью, благодаря этому выступу на лице можно было вдохнуть воздуха более или менее скрытно. Жюли, частенько задававшаяся вопросом, почему нос у человека так выпирает, получила ответ только сейчас, чтобы спасти своего владельца в такой вот ситуации. «Если они нырнули, то уже давно бы всплыли» ответил другой полицейский. Никто не может просидеть под водой без воздуха так долго. Наверное, это крысы плескались. Оба полицейских решили идти дальше. Когда белый свет их фонариков замелькал уже вдалеке, Жюли с Давидом выставили из воды только головы и, стараясь не шуметь, глубоко вдохнули почти свежего воздуха. Еще никогда Жюли так не испытывала свои легкие на прочность. Двое революционеров все еще наслаждались кислородом, как вдруг на них упал слепящий луч света. «Стоять! Не с места!» — раздался решительный голос комиссара Линара, нацелившего на них фонарик и револьвер. Комиссар подошел ближе. «Глядите-ка, а вот и наша главная революционерка, мадемуазель Жюли Пенсон собственной персоной». Он помог обоим пленникам выбраться из вонючей жижи. «А теперь...» поднимите ко руки вверх, да повыше, достоуважаемые поклонники муравьев! Вы арестованы!» Он глянул на часы. «Мы не сделали ничего противозаконного», — чуть слышно возразила Жюли. «Это уж суду решать. А по мне, так вы совершили худшее из зол, посеяли зерно хаоса в мире, где царит полный порядок. По-моему, вы заслуживаете самого строгого наказания». «Но если мир слегка не встряхивать, он коснеет и перестает развиваться», — сказал Давид. «А кто вам сказал, что он должен развиваться? Желаете об этом поговорить?» «Хорошо. Времени у меня полно. По-моему, из-за таких субчиков, как вы, вообразивших, что могут сделать мир лучше, мы неумолимо катимся в пропасть. Причиной самых страшных бед всегда были так называемые идеалисты. Самые безрассудные глупости всегда совершались во имя свободы». Самые кровавые бойни всегда учинялись во имя человечества. «Мир можно сделать лучше», — твердо сказала Жюли, мало-помалу приходя в себя и вживаясь в прежний свой образ пассионарии революции. Максимилиан пожал плечами. «Миру нужно только одно, чтобы его оставили в покое. Люди желают всего лишь счастья, а счастье — это консерватизм и никаких сомнений». «Если не стремиться изменить мир к лучшему, зачем тогда жить?» спросила Жюли. «Надо просто пользоваться тем, что имеешь», возразил комиссар. «И радоваться комфорту, плодам с деревьев, теплым каплям дождя на лице, траве под ногами, согревающему солнцу, всему, что было со времен Адама, первого человека. Правда, этот кретин все испортил, когда захотел все знать. А все знать не обязательно. Человеку хватает и того, что у него уже есть». Жюли встряхнула копной черных волос. «Но ведь все постоянно растет, меняется к лучшему, становится сложнее. И нет ничего странного в том, что каждое новое поколение хочет добиться куда больших успехов, чем предыдущее». Однако Максимилиана было не так-то просто сбить с толку. «В своем желании преуспеть, человечество изобрело атомную бомбу, а потом нейтронную». Точно говорю, было бы куда благоразумнее, если бы люди не стремились добиваться успехов. В тот день, когда все поколения будут делать то же, что и предыдущее, наконец наступит мир. Вдруг в воздухе послышалось жужжание. О нет, только не это, только не сейчас, вскричал комиссар. Он резко обернулся и принялся торопливо расшнуровывать ботинок. «Ну что, хочешь еще разок сыграть в теннис, чертова букашка?» Он замолотил рукой по воздуху, словно сражаясь с призраком, и тут же схватился за шею. На сей раз она победила. Только и успел выговорить он, прежде чем опустился на колени и рухнул, как подкошенный. Давид остолбенело смотрел на лежавшего на земле полицейского. От чего он отмахивался?» Давид спокойно подобрал фонарик комиссара и осветил его голову. По его щеке ползало какое-то насекомое. «Оса!» «Нет, не оса. Крылатый муравей. И ведет он себя так, словно хочет нам что-то сказать», заметила Жюли. Острыми челюстями насекомое как раз что-то вырезало на коже полицейского. «Алой кровью оно, буква за буквой, выводило. Следуйте за мной!» «Следовать за крылатым муравьем, пишущим челюстями по-французски?» С сомнением проговорила Жюли. «В нашем положении, — сказал Давид, — я готов последовать даже за белым кроликом из Алисы в Стране Чудес». Они неотрывно наблюдали за крылатым муравьем, ожидая, когда он покажет им дорогу. Но насекомое не успело взлететь. Из воды внезапно выпрыгнула жуткая лягушка, сплошь покрытая бородавками и пузырями. Она выбросила вперед язык и одним махом ссапала их провожатого. Жюли с Давидом снова собрались в путь по лабиринту канализации. «И куда теперь?» — спросила девушка. «Может, к твоей мамаше?» «Ни за что». «Тогда куда?» «К Франсине?» «Нельзя. Полицейские наверняка знают все наши адреса и, должно быть, уже поджидают нас». Жюли перебрала в уме все возможные пристанища и кое-что вспомнила. «К учителю философии. Как-то раз он предлагал мне зайти к нему отдохнуть и дал свой адрес. Это совсем рядом с лицеем». «Отлично», — сказал Давид. «Тогда встаем и прямиком к нему. Сперва действовать, а уж потом философствовать». Они пустились бегом. Испуганная крыса, не желая быть раздавленной, предпочла нырнуть в дерьмо». Энциклопедия. Смерть крысиного короля. У некоторых видов ratus norvegicus принято, как это называют натуралисты, избирать крысиного короля. В течение целого дня молодые самцы-крыс вступают друг с другом в поединки, пуская в ход острые риссы. Самые слабые постепенно выбывают, и так до тех пор, пока в конце концов не остаются два самца, самых ловких и сильных из всех. Победителя выбирают королем. Если он одолел соперников, значит, на поверку он самый лучший представитель крысиного семейства. Все остальные крысы предстают перед ним, прижав уши и опустив голову, или же выставив вперед зад в знак смирения. Стая отдает ему лучшую пищу, самых теплых и пахучих самок, и предоставляет самую глубокую камеру в норе, где он торжествует свою победу. Но едва он засыпает, обессиленный после утех, происходит странный ритуал. Два или три самца, выказавших ему свою преданность, проникают к нему и загрызают насмерть. Затем зубами и когтистыми лапами они осторожно вскрывают ему череп, точно орех, извлекают его мозг и по частям раздаются племенникам. Таким образом, пожирая его плоть, как им должно быть кажется, они обретают часть свойств высшего животного, избранного ими королем. То же самое и у людей – Они тоже любят назначать себе королей, чтобы затем с еще большим удовольствием разорвать их на части. Так что остерегайтесь, если вам предложат престол. Не исключено, что вас ждет участь крысиного короля. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Погоня. Смерть им. Солдаты-миряне атакуют религиозных фанатиков. Двадцать третий пророк слишком поздно понимает, что происходит. Феромоны тревоги разлетаются во все стороны, и через несколько мгновений наступает неразбериха. Повсюду деисты валятся, как подкошенные, простирая вперед лапы, сложенные в форме шестиконечного креста, и в предсмертных муках испускает таинственные пахучие сигналы. «Пальцы наши боги!» Деисты кое-как разворачиваются в боевой порядок, чтобы остановить неожиданную атаку. Бьют кислотные струи, плавятся хитиновые панцири. Не попавшие в цель струи ударяют в потолок, и местами он обрушивается. 23-й взывает к своим сподвижникам. «Спасите меня!» Религия породила не только культ мертвецов, но и верховенство жрецов. Солдаты-деисты спешно сплачиваются вокруг двадцать третьего, загораживая его своими телами, в то время как три здоровенных рабочих выкапывают проход, чтобы он мог сбежать. «Пальцы – наши боги!» Земля постепенно устилается ковром из застывших звезд. Миряне отсекают павшим врагам головы, дабы те не стали объектом поклонения, как мученики. Обезглавливание сдерживает наступление – Воспользовавшись заминкой, 23-й пророк вместе с несколькими сподвижниками, уцелевшими в резне, бегут через подземный ход. Маленький отряд мчится по проходам, но солдаты-миряне от них не отстают. В этой гонке с преследованием дыисты готовы пожертвовать собой ради своего пророка. Впервые за всю историю муравьиной цивилизации столько муравьев отдают свою жизнь за одного из них, самого дорогого – Даже королевы никогда не сподвигали верноподданных к подобному самоотречению. «Пальцы наши боги!» Каждый смертельно раненный, издав предсмертный вопль, застывает в форме креста. Тела порой полностью загромождают проход, и преследователям, чтобы освободить его, приходится отсекать убитым лапы, одно за одной. Деистов остается не больше десятка. Но в здешних местах они ориентируются получше своих преследователей и точно знают, где можно от них оторваться. И вдруг они наталкиваются на препятствие. Дорогу им преграждает земляной червь. 23 третий подбадривает раненых и обессиленных спутников. «За мной!» Пророк бросается на червя, одним ударом челюстей рассекает ему бок, к вящему изумлению своих приверженцев, и показывает на рану, похожую на корабельный люк. Идея его заключается в том, чтобы воспользоваться кольчатым червем, как подземным транспортером. К счастью, червь довольно жирный, убивать его нет надобности, идеисты всем скопом забираются в рану у него на боку. Ползучая тварь, понятно, вскидывается, почувствовав, что в нее кто-то проник». Но поскольку ее нервная система не очень чувствительна к боли, ползет дальше, унося в себе новоявленных паразитов. Длиннющий осклизлый шланг уже ползет по стене прохода, когда рядом объявляется тринадцатый со своими воинами. В мире они не могут определить, куда же он движется – вверх или, может, вниз. У кольчатого червя не очень четкий запах, и заметить его в лабиринте проходов муравьиной столицы не так-то просто. И скользкая тварь приспокойно уползает прочь, унося в себе беглецов-деистов. В доме учителя философии. Учитель философии совсем не удивился, когда они позвонили в его дверь, и сам предложил им убежище. Жюли с радостью бросилась в душ, желая поскорее отмыться от всех этих канализационных нечистот и от исходящего от нее ужасного зловония. Свое царское облачение она бросила в мешок для мусора и влезла в тренировочный костюм учителя. Благо, спортивная одежда одинаково годится как для мужчин, так и для женщин. С приятным ощущением чистоты и свежести она рухнула на диван в гостиной. «Спасибо, месье, вы нас спасли», — сказал Давид, тоже облачившийся в спортивное. Учитель принес им выпить, немного арахиса и отправился готовить обед. Они с жадностью набросились на бутербродики с лососиной, яйцами и каперсами. Когда они сели за стол, учитель включил телевизор. В самом конце выпуска местных новостей шел репортаж про них. Жюли прибавила звук. Марсель Вожерар брал интервью у представителя сил правопорядка, который объяснял, что так называемую революцию муравьев затеяла группа анархистов, ответственных, среди прочего, за то, что один лицеист, совсем юный, получил травмы и сейчас находится в коме. И на экране появилась фотография нарцисса. «Нарцисс в коме!» – вскричал Давид. Жюли, конечно, видела, как черные крысы избивали стилиста-революционера, и как потом машина скорой помощи увезла его в больницу. Но представить его в коме... «Надо наведаться к нему в больницу», — сказала Жюли. «Ни в коем случае», — возразил Давид, — «нас тут же схватят». И действительно, по телевизору показали афишу с увеличенными лицами музыкантов группы «Муравьи». Жюли с Давидом с радостью узнали, что пяти их товарищам тоже удалось сбежать, как и Элизабет. «Надо же, вот так история, ребятки. Вам бы лучше по-тихому отсидеться здесь, пока все не уляжется». На десерт учитель философии предложил им йогурт и встал из-за стола, собираясь сварить кофе. Жюли была вне себя, когда по телевизору стали показывать разгром, которым обернулась революция муравьев в Фонтенблосском лицее. «Развороченные классы, разодранные простыни, сгоревшая мебель». «Нам удалось показать, что революцию можно совершить без насилия, а они хотят у нас украсть даже это». «Разумеется», — заметил учитель философии. «К тому же ваш товарищ нарцисс сейчас, похоже, не в самом лучшем состоянии». «Но ведь его избили черные крысы, а они самые настоящие провокаторы», — воскликнула Жюли. Тем не менее, наша революция продержалась без насилия целых шесть дней, прибавил Давид. Учитель нахмурился, явно неудовлетворенный их объяснениями. Будучи по натуре добрым, он вдруг как будто рассердился. Кое-что вы определенно упустили. Без насилия нет зрелища, а стало быть, средством массовой информации вся эта заварушка совершенно неинтересна. Вы со своей революцией дали маху потому, что хотели избежать насилия. А в наше время, чтобы увлечь толпу, нужно непременно попасть в восьмичасовые новости. А чтобы попасть в восьмичасовые новости, нужна смерть. Погибшие в автокатастрофе, жертвы лавины, без разницы, лишь бы была кровь. Людей интересует, что погорячее, что наводит страх. Вам следовало убить хотя бы одного полицейского. А вы со своим непротивлением устроили веселую школьную вечеринку, балаган, только и всего». «Вы шутите?» – возмутилась Жюли. «Нет, я реалист. Хорошо еще, что на вас напали эти недоноски-фашисты, иначе ваша революция стала бы посмешищем. Молодежь из добропорядочных семей захватывает лицей ради того, чтобы шить одежду в форме бабочки. Такое вызывает скорее смех, чем восхищение. Вы должны были бы сказать им спасибо за то, что они отправили вашего товарища в кому. Если он умрет, у вас, по крайней мере, будет мученик». «Неужели он это серьезно?» – недоумевала Жюли. Она прекрасно понимала, что без насилия ее революция практически напрочь теряла остроту. Но она сознательно пошла на это, следуя правилам, изложенным в энциклопедии относительного и абсолютного знания. Ведь Ганди же удалось осуществить революцию без насилия. «Значит, такое возможно». «Вы провалили все дело». «Несмотря ни на что, нам удалось совершить несколько крупных торговых сделок. В экономическом плане наша революция увенчалась успехом», – напомнил Давид. «Ну и что? Людям на это наплевать. Если нет телекамер, чтобы запечатлеть события, считайте, ничего и не было». «Но», – продолжал паренек, – «мы сами определили свою судьбу и создали общество без богов и хозяев, в точности, как вы нам когда-то советовали». Учитель философии пожал плечами. В том-то и беда. Вы пытались, но у вас не вышло. Вы превратили свой проект в фарс. Значит, вы не в восторге от нашей революции? Спросила Жюли, удивляясь тону учителя. Нет, вовсе нет. В революции, как и во всяком деле, существуют правила, которые нужно соблюдать. Если бы мне нужно было оценить ваши действия, я бы поставил вам 4 балла из 20, потому как революционеры вы никудышные. Зато черным крысам я бы поставил 18 баллов из 20. «Что-то я вас не пойму», – опешив, проговорила Жюли. Учитель философии достал из коробки сигару, неспешно раскурил ее и принялся с наслаждением дымить. Только заметив, что он то и дело поглядывает на стенные часы, она, наконец, смекнула, в чем дело». Все эти провокационные речи он произносил с одной целью – чтобы отвлечь их внимание и задержать обоих у себя дома. Жюли вскочила на ноги, но было уже поздно. Она услышала вой сирен полицейских машин. «Вы нас сдали!» «Так было надо!» – изрек учитель философии, избегая их укоризненных взглядов и небрежно покуривая сигару. «Мы вам поверили, а вы нас сдали!» «Я всего лишь помогаю вам перейти на следующий этап. Говорю же, так надо. Я оставлю точку в вашем революционном образовании. Следующий этап – тюрьма. Через это прошли все революционеры. Определенно вам лучше быть мучениками, чем утопистами и непротивленцами. И на сей раз, если вам улыбнется удача, у вас будут журналисты». Жюли была в отчаянии. «Вы же сами говорили, глупо не быть анархистом в 20 лет!» «Да, потом я добавил, куда глупее стать им после 30. «Вы говорили, что вам 29, заметил Давид. «Увы, как раз вчера у меня был день рождения». Давид схватил девушку за руку. «Разве ты не видишь? Он специально заговаривает тебе зубы. Давай лучше подумаем о том, как выбраться отсюда. Может, еще получится. Шанс есть». «Спасибо за бутерброды и до свидания, месье!» Давид силой вытолкал ее на лестницу. Только не к входной двери. Там их уже наверняка поджидает полиция. Он потащил девушку на последний этаж. Только бы там была форточка. Через нее на крышу, оттуда на другую, потом на третью. Жюли пришла в себя, когда он велел ей спускаться по водосточной трубе. А чтобы ему не мешала его палка, он зажал ее в зубах. Они пустились бегом. Давид слегка подволакивал ногу, но с помощью палки передвигался довольно быстро. Вечер стоял чудесный, и на улицах Фонтенбло было людно. Поначалу Жюли боялась, как бы ее кто не узнал, но вскоре ей уже самой хотелось, чтобы вдруг объявился какой-нибудь ее поклонник, который смог бы им помочь. Однако ее никто не узнавал. С революцией было покончено. Жюли перестала быть королевой. Полиция шла за ними по пятам. И Жюли это надоело. Она устала. Жировой прослойки на бедрах и на животе ей уже не хватало, чтобы восполнить силы, которые были необходимы, чтобы бежать быстро. Совсем неподалеку замигали огоньки супермаркета. Жюли вспомнила, что энциклопедия советовала внимательно присматриваться к любым знакам. «Здесь вы найдете все, что нужно», – гласило рекламное табло. «Туда», – сказала она. Полицейские от них не отставали – но в супермаркете беглецы растворились в толпе. Давид с Жюли протискивались между торговыми секциями, прячась за рядами пылесосов и стиральных машин, пока, наконец, не добрались до отдела с молодежной одеждой, где они затаились меж восковых манекенов. Мимикрия – первый способ пассивной защиты у насекомых. Они видели, как полицейские отдавали распоряжение охранникам магазина, а потом прошли мимо беглецов, не обратив на них никакого внимания, и в конце концов скрылись с их глаз. Куда же теперь? В отделении игрушек их как будто ждал вигвам из флуоресцентного розового нейлона. Жюли с Давидом шмыгнули внутрь, забаррикадировались игрушками и, ожидая, когда вокруг все утихнет, заснули, сжавшись в комок, как два затравленных лисенка.